А прежде писался я для того. Тебе, великому государю, известно, князишки мы стародубские, а предки мои и отец, и дядя писались стародубские рамадановские. Да, дядя мой князь Иван Петрович, как в Астрахани за вас великих государей пострадал от лже именитого Августа, По вашей государской милости написал в книгу, и страдания его объявляя, на сборное воскресенье поминают стародубским рамадановским. Умилосердись, не вели у меня старой нашей частишки отнять. Государь умилосердился, не велел частишки отнимать. Центральный государственный архив древних актов Приказные дела старых лет Дело номер двадцать три Молодого человека знатной фамилии царь обыкновенно брал во дворец в спальники Должность спальников состояла в том, что они спали у государя в комнате человек по четыре Переменяясь посуточно, раздевали и разували государя Из спальников члены первостепенных родов жаловались прямо в бояре, второстепенных — в окольничье, и назывались комнатными или ближними боярами и окольничьими. Понятно, что войти в первый ряд знати, доставить себе и всем членам своего рода право, минуя окольничьего, получать прямо боярство было заветной целью и были честолюбцы, которые покушались достигнуть ее без признанных прав. Так, например, Головин, пожалованный из дворян в окольничье, бил челом, что окольничьих в его пору нет, и отец его при царе Михаиле был в боярах. За это челобитие он послан в тюрьму, и окольничество ему не сказано, сказано другое. «Тебе, страднику...» «Ни в какой части не бывать. Бояре приговорили тебя бить кнутом и в Сибирь сослать, да государь на милость положил». Там же дела 1675 года. Родовая честь была такое больное место у старинной русской знати, что, несмотря на очевидное первенство одного рода перед другим, Члены рода, которые должны были уступить, придумывали отчаянные средства, чтобы как-нибудь избавиться от этой тяжкой уступки. В этом отношении замечательно местническое дело между двумя первостепенными родами. В 1663 году за торжественным обедом у государя князь Юрий Трубецкой получил назначение выше, чем Никита Шереметьев. Шереметьевы знали хорошо, что отрубецкие выше их, но уступить было тяжело. Вспомнили, что они шереметьевы, старинный московский знатный род, а отрубецкие, хотя и знатные, но князья пришлые, гедиминовичи литовские. Вследствие этого старший между шереметьевыми, боярин Петр Васильевич, подал челобитную. «Я и брат мой с князем Юрием был» и вперед по отечеству родителей его быть струбецкими готовы. Только князь Юрий иноземец, и в нашу пору, и хуже нас с ним никто не бывал. Так если кто-нибудь, не зная меры своей, станет меня бесчестить, то нам и отечеству нашему не было бы порухи». Государь сильно осердился за эту новость когда и со старыми основаниями местнические споры были невыносимы. Он велел сказать Шереметьеву, «Ты, князя Юрия, обесчестил, что назвал его иноземцем. Трубецкие не иноземцы, старый род честный». На Шереметьевах князю Юрию Трубецкому доправлено бесчестие Половинный оклад дяди его... Боярина-князя Алексея Никитича Трубецкого Дополнение к дворцовым разрядам, страница 383 Санкт-Петербург, 1854 год, столбцы 383 384